Тогда мы составим заклятие обещания, Сергей Мурзин. Ты поклянешься, что не скажешь никому обо мне и нашей встрече, и я тебя отпущу. Глава шестая. Берег Волги, где-то между Ульяновском и Саратовом, суббота, 23 сентября. «Чертова каторга!» — выругался Леший, тяжело опираясь на лопату. «Какого хрена мы сами корячимся?» Надо было бродяг заставить ямурыть. Они бы поняли, что мы их кончить хотим, — угрюмо ответил Мурза. Не такие уж и дураки. — Ты видел умных бродяг? Легкий, едва уловимый дождь принес прохладу, и от разгоряченного лешего валил пар, делая перепачканного здоровяка, похожим на мифического персонажа. — Дело не в уме, — заметил Крохин. — Инстинкт. Мы предложили им работу, они согласились. Но если бы мы притащили их сюда и заставили рыть, они бы почуяли неладное. «Какой ты умный!» — сквозь зубы процедил Леший. «Я готовился», — коротко ответил Виктор. На земляные работы ушел целый день. Крохин заявил, что карта точная, и один из тех шурфов, что уже пробили археологи, расположен в нужном месте. Однако для проведения ритуала необходима яма побольше, примерно... 4 на 4 ярда и шести футов глубиной, а потому пришлось вновь взяться за лопаты. Работали в основном Мурзы и Леший, Сахар и Глыба сторожили бродяг, которых археологи заманили в лагерь обещанием работы, а тощий, не приспособленный к тяжелому труду, Крохин быстро обзавелся мозолями, сорвал их, и пользы от него было чуть. Но главной причиной плохого настроения была даже не работа, а то, что им предстояло сделать потом — убить. Археологи и верили, и не верили в рассказ Виктора. Больше, конечно, верили, иначе бы не взялись за дело, но сомнений никуда не делись. Все-таки четверых человек положить надо. Как тут без сомнений? Режущий железо нож — это интересно и загадочно, но кровь есть кровь. Обманет сопляк. Что потом делать? Как красную с рук смывать с совести? Ведь не бой планируется, а бойня, хладнокровное убийство беззащитных, ни в чем не виноватых людей — Поэтому срывался Леший, а Сахар, вопреки всем своим правилам, засадил с утра стакан водки и повторял подход каждый час. Глыба и Мур оказались спокойными, но только потому, что умели держать эмоции внутри. Сегодня им предстояло стать настоящими убийцами. Хотелось плюнуть и отказаться, но... Манило золото, туманили голову рассказы о сокровищах, что положил в свой последний схрон удалой Разин. Хотелось добраться до них и разом изменить жизнь. И еще очаровывало прикосновение к тайне. Ведь если клад действительно скрыт заклинанием, они станут свидетелями настоящего чуда, пусть и заплатив за это прикосновение чужой кровью».